Глава двадцать вторая. «Думай! Думай!» Оружие Марии тоже оказалось малоэффективным. Уж слишком много мелких врагов. Желая спастись от личинок, девушка зашла в небольшой пруд, оказавшись по пояс в воде. «Максим, я не знаю, что делать!» — через одышку выкрикнула девушка. Часть личинок скопилась возле пруда, другая же часть преследовала меня. Я считал, что Мария в безопасности, и просто убивал личинок поочередно, скапливая электрический заряд. Пока не услышал ее крик. Оказалось, что личинки умеют передвигаться по воде, словно водомерки. Забив на всё, я побежал к Марии, и меня осенило. «Вода!» «Она-то и послужит мне проводником!» «Мария, вылезай!» Встав возле пруда, я протянул девушке руку и помог вылезти. Незамедлительно, пока личинки скользили по воде к нам, я накопил заряд и опустил руку в водоем. В ту же секунду мощный разряд тока поджарил насекомых, а их тела повзрывались, окрасив воду в зеленый цвет. «А другие?» — выкрикнула «Мария?» «Как с ними поступим?» «Полезли назад в пруд. Заманим их туда и быстро расправимся», — подошел к водоему я. «Или ты хочешь продолжать убивать их поодиночке?» Девушка неохотно посмотрела на мутно-зеленую воду, но все-таки полезла следом. «И вот мы стоим вдвоем в центре пруда, ожидая монстров». Как только несколько десятков залезли в воду, мы быстро выбежали на берег, и я вновь повторил свой электрический трюк, поджарив очередную партию. Осталось несколько штук, которые Мария расстреляла из пистолета. «Ах ты, тварь!» — выкрикнула девушка, пытаясь сбросить последнюю с ноги. Личинка, словно улитка, скользила по ноге девушки, поднимаясь все выше и выше. Мария нервно дергала ногой. «Да смахни ее рукой уже! Или ботинком расхренач!» — выкрикнул я. «Они такие противные!» — продолжила паниковать девушка. «Ах, зачем я вообще сюда приехал? Скукота!» Я схватил личинку в руку и тут же поджарил электрическим зарядом, отчего насекомое взорвалось, вымазав мою одежду зеленой жидкостью. «Твои руки!» — выкрикнула Мария. Сильно обжегся, должно быть. «А, что?» — посмотрев на руку, спросил я. Из-за личинки, которую я все же схватил в руку, на пальцах остались следы ожога, благо саму ладонь прикрыла перчатка. Мария создала исцеляющий шар света, передав его мне в руки. «Хорошо иметь хила под рукой», наблюдая, как исчезает ожог, сказал я. «Не называй меня так». «Я выполняла всю главную работу», — высокомерной интонацией ответила девушка. «Ага, всю главную. А я так, рядом ошивался. Я тебе не прислуга, если ты забыла. Не стоит со мной так разговаривать». «Поэтому я и предпочитаю работать одна», — Мария повернулась ко мне спиной. «Ну ладно, в следующий раз предоставлю ей такую возможность». Выглядел я, мягко говоря, небрежно. Штаны пропитались странной зеленой жижей, а от последней личинки так и вовсе. Смачные остатки внутренностей на футболке. — Что это за херня? Отстирать реально? — указав пальцем на одежду, спросил я. — Эфир Вуля. Грязная работенка получилась. Благо, запаха не имеет, — рассмеялась девушка. — Это тот самый эфир? «Если я не ослышался, то именно он необходим на улучшение духа помощника. Но как мне его собрать?» Нас снова перенесло в комнату с мужчиной. Он удивленно уставился на нас и сказал, «Я, конечно, говорил, что можете на второе место забраться, но не на первое же. Раньше всех справились. Что за резню в этом устроили?» Оказалось, другие участники тоже испытывали проблемы с личинками, и мелких насекомых не удавалось расчистить действительно быстро. «А как же огонь?» — спросила Мария у мужчины. «Так у них спина защищена от огня. Вы что, не знали?» Мужчина занес наш результат в общую базу. «Агатовый плюс сто очков». «Спасибо, Максим!» — обняв меня, ликовала девушка. «Брат будет в шоке, когда узнает, — это биполярочка или что?» «Секунду назад высокомерно нос воротила, а теперь лезет с обнимашками». «Интересно, а два хила точно могли бы справиться?» Размышление прервал звук смс-сообщения от Ви. «Ну что, сладенький, у меня для тебя есть сладкий десертик, о котором ты недавно просил. Приходи в гости. Хо-хо». Ви что ты нарыла. Мы даже находимся неподалеку от ее дома. Я должен как можно быстрее туда добраться». «Тебя подвести до школы?» — спросила Мария. не спасибо. Мне нужно кое-куда зайти». «Ага. За сладким десертиком, да?» — подколола она. «Чёрт! Ещё и в телефон мой заглянула. Ох уж эти женщины! Всегда будь начеку! Раз тебя подвозить не нужно, то мы поехали». Я посмотрел вниз и увидел безумно грязные штаны. Чёрт! Словно из болота выплыл. «Мария, откиньте до лавки Линвича, дальше сам дойду». «Ты правда этого хочешь?» — спросил томный женский голос. «Не зря же я сюда пришёл», — ответил я. «Тогда снимай штаны. И футболку тоже». Мара вновь сидела за столом, облепленным свечами, и ждала, пока я разденусь. Эфира воля, что остался на одежде, должно быть достаточно для улучшения духа. Женщина сначала взяла мои вещи, а после потребовала и кольцо. Полчаса пришлось ждать, пока Мара закончит, сидя при этом в одних трусах на холодном табурете. Женщина в чёрном кружевном платье вынесла лишь кольцо, забыв при этом про одежду. «Теперь ты сможешь видеть глазами своего духа. Надеюсь, не останешься при этом слеп», — типичными загадками заговорила она. «Благодарю вас. А это... вещи-то вернёте?» — улыбнулся я. Женщина закрутила локон волос на палец и сказала. «Мне пришлось их сжечь». Эм... «Как мне на улицу выйти теперь?» «У вас есть что из одежды?» — спросил я. «Да, можешь взять любое из моих платьев», — предложила Мара, указывая рукой на шкаф. «Ну, получается, пойду в трусах». Из лавки Мары я вышел с трудом. На улице оказалось невероятно людно. Воскресенье же. А если я увижу одного из учеников или учителей?» Пришлось дождаться подходящего момента, то и дело выглядывая из-за двери. Все, что могла предложить женщина, — это небольшое полотенце, которым можно было лишь прикрыть лицо. Рядом с Марой находилась и лавка Линвича, буквально в паре метров. Выйдя из укрытия, я быстренько проскользнул в небольшой закоулок между двумя лавками. «Эй, открывай лавку, скотина!» — послышался знакомый голос. Выглянув из-за угла, я увидел Сергея, который даже в воскресенье долбился клинвичу несмотря на вывеску с графиком работы. В интеллект не качался. Идиот, что поделать. Идиот, но с одеждой. «Снова ты, Мудень!» — выкрикнул я. Парень прекратил стучать и прислушался. Видимо, ушам своим не верил. «Да-да, я тебе. Ты каждый день клянчить будешь». Вновь выкрикнул я. Сергей посмотрел влево и увидел мою голову, выглядывающую из-за угла здания. «Ты чё там прячешься, чёрн?» — повёлся на провокацию парень. «Как-то ты странно Клинвичу зачистил Обещал через два дня прийти, а пришёл на следующий. Или ты не только по мальчикам, так ещё и по карликам?» — подколол его я. Сергей завёлся. Он мигом спрыгнул с лестницы и направился ко мне, за угол. Стоило ему только подойти, как я схватил его за шиворот и прижал к стене. «Ты что делаешь, придурок? Да мой отец тебя... Раздевайся!» «Что за дерьмо ты несешь?» — выкрикнул он, но тут же посмотрел на меня в трусах и усмехнулся «Повторять не буду. Раздевайся!» Припугивая электрическим зарядом на перчатке, продолжил прессовать парня я. «Ты ведь не посмеешь мне навредить! У тебя будут проблемы!» «Ага. За свои слова тебе нужно отвечать. Помнишь, что сказал мне вчера?» Я грозно посмотрел Сергею прямо в глаза, но сразу же отвел взгляд. «Он же может все силы мои высосать через взгляд. Точно!» Немного подумав, я просто поднес перчатку к его лицу, продолжая запугивать парня. «Все сразу поймут, что это сделал ты. Останется след на моем лице». «О, след останется, — говоришь. Как хорошо, что я знаю десятки мест на твоем теле, куда можно свободно ударить, и не останется даже синяка». От услышанного Сергей заметно напрягся. Он попытался закричать, но я вовремя заткнул ему рот. «Прямо сейчас ты снимаешь с себя штаны и футболку. Отдаешь все мне, и так и быть. Я закрою глаза на твой паршивый рот». Сергей испуганно кивнул. Под моим жестким надзором парень разделся, протянув мне свои вещи. «А как мне домой-то идти?» — захныкал он. «Не мои проблемы», — поправляя свои новые брюки, ответил я. На прощание Сергею досталось то самое небольшое полотенце марой, которым парень пытался прикрыться. «Ты скотина!» — выкрикнул он мне вслед. «У тебя же много денег. Зайди и купи себе что-нибудь!» — помахал рукой я. «Ну вот, теперь и к Ви отправиться можно». Немного пройдя дальше, я услышал женский смех. Оглянулся и увидел девчонок из нашей школы, угоравших с никчемного вида Сергея, тщетно пытавшегося добраться до другого конца улицы. Парень то и дело прятался за деревьями или другими препятствиями, но, не сбавляя темпа, двигался вперед. «Беги, Форест, беги!» «Что нарыло-то?» — нетерпеливо спросил я Уви. Девушка потянулась к лифчику и, немного порывшись внутри, достала флешку. «Вот, здесь записи. Необычное место для хранения». Девушка открыла свой ноутбук и предложила мне проверить добытый материал. Правда, на видеозаписях я не увидел ничего интересного. «Ви, а где записи внутри здания? У бара или же на втором этаже, где и был Воронцов?» — поинтересовался я. Ты думал, они тебя ждать будут? Их потерли уже давно. Мы пытались найти, но остались лишь записи снаружи. Здесь есть видео с той самой машины о которой ты говорил, показала пальцем на файл девушка. И правда, через некоторое время после нашего приезда та самая машина, что следила за нами, подъехала к клубу. Правда, с другой стороны. Трое мужчин вышли из нее и направились к служебному входу. Все. Очень полезно. Ви, ты же понимаешь, что этого недостаточно. Я согласился помочь тебе, только если информация будет действительно полезной. Пустая трата времени. Ну, зашли через служебный вход и... Может, они работают там, вспылил я. Я знала, что ты так скажешь, — показала мне язык девушка. Поэтому мы сделали кое-что еще. Ну? «Выдавай уже!» «И повторяю, я не буду тебе помогать, если информация окажется таким же мусором. Мне нужна конкретика». Вира сказала, что прошлым вечером отправилась с напарником к тому самому клубу. Ее приятель проник внутрь и изображал обычного посетителя, устроив слежку за барменом. Сама же девушка выжидала снаружи. Ближе к четырем утра, когда клуб закрывается, бармен отправился домой. Вот только до дома он не добрался. «Мы с компашкой перехватили его быстренько», — радостно вскрикнула Ви. «Оказался таким жалким, что все выдал». «Ага, так что выдал. Ближе к делу, Ви». «Это был молодой бармен, а не тот, о котором ты рассказывал», — снова сделала паузу Ви. «Переходи к делу, иначе я просто уйду», — требовательно попросил я. Девушка закатила глаза и ответила. «Он рассказал нам, что в тот день весь персонал был другой, кроме вышибал на входе. Официанты, уборщики, повара и тот самый бармен в том числе. Всех заменили». «Как это другой персонал? Может, он сможет добыть информацию о бармене?» — уточнил я. «Неа». Он сказал, что их наняла семья Воронцовых из-за особой встречи на втором этаже. Элиты и их заморочки, понимаешь, хотели иметь надежный обслуживающий персонал. Если ты прав и виноват бармен, то, скорее всего, Воронцов был в курсе». «Тогда и те трое, что смогли свободно зайти через служебный вход, тоже от Воронцова?» «Именно». А на этих записях ты можешь увидеть, что издание они покинули почти одновременно с Воронцовым. Пять минут разница, — вновь указала пальцем на файл девушка. Опять Воронцовый. Все нити вели именно к семейке владельца тела.